Свой второй вопрос Ведун задал только утром, когда путники, свернув лагерь, двинулись по тракту дальше. Скажи, боярин, поинтересовался он, коли ты клятву верности русскому князю принес, как же тебя в ряды дружины Владимира-то занесло? А отчего мне под стягами киевскими в поход не сходить? Удивился Владислав. Чайкиевские земли нам не чужды, тоже в состав Русы входят. Так и называется во всех грамотах Русь-Киевская. Оно может статься ее краина, но зато есть людям ратным, где славу заслужить. Супротив кого меч свой обнажить, отвагу показать и доблесть. Я ведь не против Русы ходил, а против ворогов русских по княжескому благословению. Наш конясь завсегда согласие дает, коли бояре его за славой отъехать просятся. Сказывает, ему дружина парадная не нужна, та, что токма на пирах сидеть умеет. Он таковых воинов иметь желает, кои опыта оратного понабрались, кои отстрелы наземных не бегали, кои рогатину о вражий щит преломили. Кои меч своей кровушкой напоить успели. В Руси, боярин, в походы не ходивший, Не то что в сотники или тысячные, В десятники никогда не высушится. — И много походов при тебе, князь Владимир, — организовал. На половцев ходили, на хазар трижды, Пока и про имя их на Итиле вспоминать перестали. На булгар ходил. Гордо начал перечислять Владислав. С печенегами бился, а не не слыхал. «Я несколько лет тому с князем уромским на Торсков ходил, да и застрял в чужих землях надолго, токмо вернулся. Так ведь, сказывали, разгромил князь Степняков. Я не в полон попал». Олег догадался, о чем подумал боярин. «Мы с другом одним». Новгородские через освобожденные земли с товаром в новые места отправились, пока никто путь не протарил. Вернулись с хорошим прибытком. Только так и вышло. Любовод, друг мой, на ладьях домой ушел, а я вот верхом возвертаюсь. Повезло, загрустил Годислав. У меня же добычи почитай нет совсем. Вроде и походы все ладно сложились. И половцев от порогов прогнали, И хазар разгромили, И булгарам спину не показали. Да только богатых селений не взяли, Ни единого. И лагерей своих вороги наши не бросали, С обозом бежали. Отвернулась от меня макаш своей милостью, Разбогатеть не смог. Серебром князь за храбрость отблагодарил. То мой рад, а ты как? Изрядно в походе там разжился. — Ну, кое-что урвал, — пожал плечами Олег. — Но от торговли прибыток получился веселее. — Огорчать не хочешь, — покосился на спутника боярин. — А что там огорчать? Ты такой не один. Просто судьба у князя Владимира такая — дружину свою без добычи оставлять. Я ведь с ним тоже, раз в походе оказался, в Таврию ходили. Он из того похода жену свою привез. — А мне про то сказывали, — стряпянулся Годислав. — Сказывают, битва была жаркая, с ратью царь градской. Воинов много полегло с обеих сторон, но греки все же побежали и биты были с позором. — Именно так, — с усмешкой кивнул ведун. Побили мы их и славой себя покрыли безмерной, но добычи не взяли никакой. Что за добыча, коли кроме поля ратного ничего нам в награду не досталось. О чем не слышал, удивился попутчик. У князя Киевского все так. Воин он знатный. Победы держал немало, да только с добычей завсегда у него неладно. К князю Владимиру только за славой наниматься можно. Этим он наградит худого сталь. Но коли добыча нужна, Тут с новгородцами надо обнарядиться, Алей на худой конец с муромцами. Те хоть порубежной службой тяготят, Но зимами часто в степь ходят кочевье разорять. Дело не слишком опасные. Степняки по снегу воевать не способны, Однако же табуны, скот... Иное добро взять с них случается. Тоже разбой чистый, какая уж тут служба земле-то русской. А тут уж воедино не сведешь, боярин, развел руками Олег. Либо служба ратная, либо разбойная. Что выберешь, с тем и вернешься? Могу ли выбирать, то слава вестимо достойнее? Однако же. и добыча в хозяйстве не помешает, под земли живем. Каждое лишнее зернышко в итоге сам десять дает. Однако же зернышко это откуда-то взять надобно и самому при этом с голоду не опухнуть. Так за разговорами и тянулся тракт верста за верстой. Мерно тащились трое саней, на облучке сидел первый холоп, а прочие были просто привязаны вожжами к задку ползущей впереди повозки. Середин отлично понимал, что в любой момент может умчаться вперед с двое большей скоростью, но спешить ему было некуда, компания показалась интересной. Опять же, на ночлег останавливаться удобнее, когда на троих хлопоты раскидываются, При опасности на пару отбиваться проще и вообще... Скучно одному.